01. Зона стабилизации. Генерал? Да, господин президент. Доброе утро. Впрочем, у вас уже наверняка день. Почти. Вы все еще в воздухе? Да. Место для развертывания выбрали? Выбрал, господин президент. Несколько восточнее города Хива. Отлично. Откровенно говоря, я боялся, что вы сочтете более выгодным устроить штаб поближе к Кашгабату и заберетесь на территорию Турана. «Боялись?» — осторожно переспросил Золотых. «Вообще-то расположиться на северных границах Турана действительно было бы намного удобнее». Президент негромко кашлянул и снова вернул трубку к уху. «Видите ли, генерал, только что состоялось закрытое совещание «Большой Тройки», Сибирь, Россия и Европа, машинально расшифровал золотых. Поскольку речь идет о событиях и информации исключительной важности, каковы могут возыметь самые неожиданные последствия в будущем, мы обязаны учитывать любую мелочь. Другими словами, осмелился перебить золотых этим куском пирога, с Тураном решено не делиться. Президент выдержал паузу, причем золотых буквально почувствовал его недовольство. — Я бы попросил вас выбирать более уместные формулировки, генерал. Не забывайте, большая политика не терпит прямоты и легкомысленных высказываний не приемлет. — Извините, господин президент, но ведь по сути я, похоже, прав. — Право, неправо, не в том дело, — неожиданно раздражаясь, ответил президент. — Если геном волка или волчьими технологиями завладеет арабский мир, вы сможете поручиться за стабильность в ближайшие десятилетия. «Я могу поручиться, господин президент, что если геном волка или волчьими технологиями завладеет кто угодно, мы, Россия, Европа, Америка, Пасифида, о стабильности в ближайшие годы можно смело забыть. Все это нужно уничтожить, а не захватывать». О том и речь. «Мы, Россия и Европа, действуем сообща и склонны друг дружке доверять». «А вот за действие Турана поручиться, увы, никто не решается. Поэтому операция в Ашгабате должна произвести силами России и Сибири при посильной поддержке Европы и Балтии. Ни единый человек со стороны Турана и Японо-Китая в этом участвовать не должен. Вам понятно?» «Так точно, господин президент. Откровенно говоря, я предвидел такое развитие событий. Именно поэтому я и выбрал место под будущий штаб у северных границ Туркмении, а не у южных». Мне нравится ваша прозорливость, генерал. Мне импонирует ваша дальновидность и трезвость в умонастроениях. И все же я смелюсь дать вам совет. Не все, что вы думаете, стоит произносить вслух, и тем более облекать в такие смелый оборот. Вы понимаете, о чем я? Понимаю, господин президент, спасибо за совет. Следует ли рассматривать вашу информацию, как приказ оказывать поддержку России и Европе? Следует. России, Европейскому Союзу и Балтии. Но, в первую очередь, всегда России. В сущности, операция возложена на наше государство. Европа и Балтия только оказывают помощь. Подробности и уровни секретности и полноты сводок для всех стран-участниц Альянса высланы вам дипломатической почтой. Начинайте стягивать силы к границам Туркменистана. Простите, что перебиваю, господин президент, силы давно стягиваются и отчасти уже даже на местах. Отлично. Напоминаю, что туркменские границы пока, подчеркиваю, пока по-прежнему неприкосновенны, но когда понадобится, вы должны в кратчайшие сроки достичь Ашгабата. Собственно, десантная операция уже планируется, господин президент. Не тяните с этим, с этим нельзя тянуть. «Господин президент, у меня, во-первых, мало данных, а во-вторых, я, как и раньше, связан по рукам и ногам вашими запретами. В таких условиях операцию возможно распланировать разве что в черне, в самых общих чертах». «Запреты, генерал, не от хорошей жизни», — заметил президент. «Золотых слегка, самую-самую малость, порадовался». Звучало это так, будто президент оправдывается перед ним, вчерашним полковником-безопасником. И еще Золотых подумал, а сумеет ли он в случае чего нарушить президентский запрет? Нарушить все эти чертово дипломатические условности и атаковать волчье логово без всякого приказа, просто по велению совести и здравого смысла? Найдет ли силы взвалить ответственность на себя?» В конце концов, он призван защитить мир, а не скользких какому-ли политиков этим миром управляющих. Людей защитить. Миллионы мирных и беззащитных перед хищниками людей. Господин президент, я попрошу информировать меня о ходе переговоров с новым правительством Туркменистана каждые четверть часа. Это не каприз и не беспочвенная прихоть. Это насущная необходимость. Непременно. «Непременно, генерал, ваша информация о ходе подготовки вполне нас устраивает, поэтому более ни о чем даже не напоминаю. До связи, генерал. До связи, господин президент». Золотых опустил трубку на ушки сбоку от пульта закрытой правительственной связи и устало провел рукой по лицу. «Надо поспать», — тихо сказал он, — «хоть немного». Диван очень удачно располагался буквально в двух шагах. Отключился Золотых, Мгновенно, едва голова коснулась цветастой подушки.